Что делала? И как жила Елена Петровна, представлялась безрассудным и нелепым с точки зрения законопослушных граждан, ее современников. Однако такая жизнь Блаватскую более чем устраивала. Она избегала не людей, а толпы, ограниченной в своих привязанностях и вкусах и агрессивной в отстаивании своих предрассудков не выносила на дух людского сообщества, в котором не принято совать свой нос куда не следует и где властвуют сословная иерархия и предубеждение. Такой мир, благоприятная среда для общественного лицемерия и ханжества, а также размножение нечистых на руку ненасытных чиновников, не подходил ей, он был попросту ей враждебен. Она с самого детства не скрывала своей эгоцентричности, желание поступать своевольно, как ей вздумается, но в то же время вдруг, совершенно неожиданно, становилась откровенной и притягательно простодушной. Эти качества лидера не исчезли, а наоборот крайне обострились в уже зрелые годы, когда Блаватская выдвинула смелые предположения о силе человеческого духа и его эволюции. Особенно развелась тогда пытливость ее ума. Когда человек, омытый долгим страданием, переступает роковой предел, он уже не подвластен суду людей. Он устремляется к тому и соединяется с тем, по ком тосковал и кого желал на земле, к Богу или дьяволу. Время, в котором жила Блаватская, совмещало несовместимое, и портила людям художественный вкус. К тому же это было время викторианской морали, время воинствующего и утонченного ханжества. А у нее на родине время добрых помыслов и всевластия чиновничества, непомерных амбиций верхов и политических авантюр, великих реформ и начавшегося возрождения России, время неутихающей шестидесятилетней летней войны на Кавказе и небывалого расцвета журналистики и литературы. Она относилась к литературному творчеству как к забаве и отдыху. Она писала о своих странствиях живые и увлекательные очерки и многостраничные, с трудом читаемые трактаты. Ей ставили в вину короткое увлечение спиритизмом, усматривая в нем алчность, желание нажиться на легковерных людях. Многие из ее бывших поклонников так и не поверили в учителей, великих душ адептов гималайского братства, напрямую обвиняя ее в мистификации ее гонители утверждали, что она добилась успеха в делах теософического общества, придумав этих великих душ, отворимые ею с их помощью чудесные феномены они относили к обыкновенным цирковым трюкам. Ее подозревали в подделывании почерка учителей, которые любили писать письма и рассылать их по адресам ее знакомых. Ну и что из этого? Ведь суть не в том, что она прибегала к иллюзионистской практике, а в том, что она поступала так по необходимости, пытаясь донести до сознания людей вещи, чрезвычайно важные, и тем самым отвратить человечество от грубого материалистического взгляда на мир» потому-то она нередко отвергала порядочность и честность в отношениях со своим окружением, когда пыталась всеми доступными средствами утвердить в общественном сознании эти новые идеи и себя, их носительницу. К тому же ей было неведомо чувство меры во всем, чем она занималась и что проповедовала. Никто из оппонентов Блаватской, к сожалению, не понял, что она одна из первых на Западе воскресила сложнейшие психологические приемы микромагии, или, как ее еще называют, ментальной магии, известные в Древнем Египте и с тех пор прочно забытые. Были за границей дотошные «умники», кто называл ее теосовскую деятельность «ширмой для вещей более осязаемых». Они обвиняли ее в шпионаже в пользу России. Но и в таком предполагаемом повороте ее карьеры нет ничего постыдного. Блаватская жаждала подобной деятельности, что явствует из ее письма в третью экспедицию — работа по иностранцам третьего отделения собственной его императорское величество канцелярии. Это письмо, обнаруженное в Московском архиве Октябрьской революции ленинградскими исследователями Бессоновым и Мильданом, всего лишь дополнительное свидетельство патриотизма Блаватской. А чего в самом деле ей было стыдиться? Что утаивать перед судом потомков? Неужели желание видеть свою страну сильной, процветающей и способной защитить себя? Неужели это нравственное преступление? Я убежден, что работа в пользу одной из государственных организаций, стоящих на страже интересов Родины, сама по себе никак не может скомпрометировать гражданина и художника. Никому ведь не приходит в голову упрекать великого фламандского художника Рубенса или знаменитого английского писателя Грэма Грина в том, что они имели отношение к деятельности спецслужб своих стран, а уважаемый англичанами востоковед полковник Лоуренс Аравийский Он был не просто сотрудником военной разведки, но и одним из выдающихся людей своего времени. Другое дело, когда спецслужбы превращаются в карательные органы и занимаются массовыми убийствами собственного населения или создают очаги терроризма в чужих странах. Впрочем, это уже другая эпоха и другие люди, никакого отношения не имеющие к моей героине и все-таки становится как-то не по себе, когда представишь, что за фигурами духовных учителей Блаватской, Махатмами Мории и Кудхуми стоит какое-нибудь кувшинное рыло, вроде их превосходительств Никанора Степаныча или Степана Никанорыча из третьего отделения. Людей может быть умных и образованных, но непоправимо нравственно обезображенных спецификой профессии, которую они для себя избрали. Блаватская врагу не пожелала бы испытать и частички того, что выпало на ее долю, когда она оказалась практически одна, без скала и двора в чужом, сотрясаемом национально-освободительными войнами мире. Понятно, какую пищу дала ее кочевая, одинокая жизнь изобретательным и злым языкам, Да, она окутала определенный период своей жизни тайной, но причина ее скрытности была не в том, что она стыдилась каких-то своих сомнительных поступков, недостойных ее происхождения и таланта. Чистоплюйкой она себя не считала и с людьми, которых окормляла, особо не церемонилась. Не скрывала, по крайней мере, в своих письмах, что сама в нравственном отношении вела себя не так, как хотелось бы. Это умолчание о некотором периоде ее жизни, на мой взгляд, объясняется исключительно тем, что она не любила говорить о действительно выстраданных вещах. Ведь все эти выпавшие из поля зрения ее биографов годы, Блаватская, как она признавалась, настойчиво искала встречи с неведомым. К тому же она боялась огорчить своих родственников рассказом, почему, как и с помощью кого она овладела эзотерической мудростью Востока. Не забывайте, что вся ее родня относилась к людям консервативным, считавшим себя добрыми христианами. Как она вспоминала... Родственники предпочли бы видеть ее заурядной проституткой, чем тем, кем она была на самом деле – женщиной, с головой погруженной в занятия оккультизмом. Правда, спустя много лет после начала ее странствий некоторые из самых близких – сестра Вера и тетя Надежда Андреевна – признали ее главные идеи о высоком оккультизме достойными внимания. Эти идеи поразили их воображение, и близкие – поддержали ее. Иначе ей пришлось бы совсем туго. Однако Вера Петровна долгое время на отрез отказывалась поверить в реальное существование учителей, чем основательно огорчала Блаватскую, а ее тетя, Надежда Андреевна Фадеева, поверила в них только на короткое время под сильным нажимом племянницы. Зато впоследствии, некоторыми своими фантазиями и рассказами о непостижимом и необъяснимом, сестра превзошла даже ее. Ощутимый удар по посмертной репутации Блаватской нанес не только Всеволод Соловьев, автор, посвященный ей и изданной после ее смерти книге «Современная жрица Изиды». Сколько ее двоюродный брат, граф Сергей Витте, рассказавшей о ней в своих воспоминаниях много такого, о чем близкие родственники предпочитают забыть. Правда, нашлись заступники, защитники ее доброй репутации, которые не приминули отметить, что когда Елена Петровна вернулась в Россию в конце 1858 года, семь лет пребывая неизвестно где, Ее двоюродный брат Сергей еще был в нежном возрасте, чтобы иметь о ней собственное мнение. До сих пор трудно понять, зачем выдающемуся государственному деятелю, аристократу, понадобилось вывешивать перед всем светом грязное белье своей ближайшей родственницы». Можно с уверенностью предположить, что своим непокладистым и авантюрным характером она крепко насолила его матери, Екатерине Андреевне Витте, своей тетке. Не забудем о том, что после смерти матери Блаватской тетя Катя, как ее называли сестры Ган, приняла основную заботу по образованию и воспитанию племянниц Лели и Веры, а также племянника Леонида, ведь их бабушка Елена Павловна Фадеева уже тогда была серьезно больна. Блаватскую не стоит приукрашивать, создавать ей ореол святой. Не была она совершенной девой. Она простодушно говорила, что думала, фантазировала, как умела, и бесстрашно отправлялась в любую глухомань, одна или со спутниками, туда, куда ее звал ветер странствий. Блаватская вновь и вновь искала подтверждение своей платонической любви к полубожественным человеческим существам, ее учителям, с помощью которых она выявляла то таинственное и непостижимое, что в ней существовало от рождения. Благодаря им, как она объявляла, возможно пробуждение божественного начала в человеке, его мистическое совершенствование – Прорыв в иную реальность стал смыслом ее жизни. Она полагала, что ей совершить это будет по силам. В разных местах, уединенных и не очень, индийского субконтинента я общался с подобными людьми, учеными-брахманами, пандитами, как их называют в Индии, а также с буддийскими перерожденцами, Тулку, от тибетского воплощения. В большинстве это были обходительные, скромные, культурные люди. Некоторые из них имели репутацию святых или блаженных, как обычно называли их в прошлых столетиях. Среди многих благородных качеств этих натур особенно выделялись два – доброта и мудрость. В штате Раджастхан случай не раз сводил меня с раджпутами, ведущими свою родословную от воинов прошлого, мужественных индийских рыцарей». Как мне представляется, Блаватская провела немало часов в общении с высокими ламами, хранителями и знатоками основных учений тибетского буддизма. Весьма вероятно, что учителя Блаватской были из той же самой, сейчас сильно сократившейся, духовно-интеллектуальной индусской и буддийской элиты Индии. Блаватская поняла, опять-таки с помощью учителей, как она уверяла, что человеческая душа и ум – также эволюционируют в своих бесконечных телесных оболочках. Мистическое учение есть единственный ключ к пониманию и осмыслению истин, скрытых от обычных смертных. Не будь этих истин, человечество неслось бы без руля и ветрил в потоке времени, неизвестно куда, не видя и не осознавая смысла и цели своего земного существования – А потому она упорно пыталась добраться до корней этого учения, уразуметь его истинный смысл, проследить все зигзаги его развития. Из старинных манускриптов, из личного общения, сопровождаемого долгими беседами с просвещенными учеными-индусами и буддистами, собирала она разрозненные фрагменты универсального знания, по-своему соединяла их друг с другом, и все для того, чтобы глубже понять, зачем она и ей подобные живут на земле. Она догадывалась, что мистическое учение своим источником имеет тайное эзотерическое откровение. В духовном смысле она в это самозабвенно уверовала, оно есть закон для жизни человека, и этот закон называется пророчеством древних. Но кто они и откуда эти древние? Вот что не давало покоя Блаватской в ее скитаниях. Блаватской стало ясно, что истинные пророки появились задолго до ветхозаветных. Они принесли в мир мудрость и стремление к порядку и гармонии. Ей предстояло обнаружить, как она объявила, свидетельства, определяемые мистическим законом, изложенным и преподанным ей ее учителями, и в соответствии с ними, этими свидетельствами, выстраивать свою собственную жизнь и жизнь других людей». Блаватская была убеждена, что тайное учения объемлет все человечество единой истиной, все поступки и действия людей от времен до исторических и до наших дней. Эта истина неделима и содержит в себе необходимость объединить всех людей в одну семью, проповедует веру в единство человеческого рода. Как известно, дорога к истине усеяна колдобинами и рытвинами. Не обладая обыкновенным терпением, любознательностью и терпимостью к ценностям иной культуры, шагая или пробираясь ползком по этой дороге, можно свалиться в выгребную яму ложных умозаключений». Блаватская пыталась стереть черту между действительностью и вымыслом. Цель всякого добросовестного исследователя, ее личности и творчества – рассмотреть вымысел через призму действительности, а не заниматься аранжировкой ею уже созданного. Блаватская как художник уникальна и бессмысленно улучшать или ухудшать ее образ». Чтобы восстановить мистические очертания эпохи, в которой жила и созидала Блаватская, я посчитал необходимым обратиться к важнейшим оккультным событиям того времени, знакомясь с ними, к сожалению, опосредованно, то есть получая информацию из вторых рук, из журнальных и газетных статей второй половины XIX века». Однако спустя столетия чита газетного листа, как правило, оборачивается для потомков своей противоположностью, необыкновенным, особенным смыслом. По-настоящему же открыли мне глаза на Елену Петровну Блаватскую, ее письма. Адресатами основательницы Теософии были ее родные, друзья, единомышленники, враги. Елена Петровна Блаватская уже предстала перед судом истории, и какой окончательный вердикт будет вынесен по ее теософскому делу, пока никто не может предугадать. Не стоит забывать, однако, в связи с ее верой в учителей человечества, звездных братьев, махатм, глубокую мысль гениального русского ученого и писателя Ивана Ефремова. Если нет Бога, то возникала вера в сверхлюдей с той же потребностью преклонения перед солнцеподобными вождями, всемогущими государями. Те, кто играл эту роль, обычно темные политиканы, могли дать человечеству только фашизм и ничего более. Остается надеяться, что не такого будущего для своих потомков желала и ожидала русская теосовка. Я вспоминаю долгий разговор в Индии о теософии с нынешним президентом Международного теософического общества Радхой Бернье в октябре 1990 года. Вот что сказала мне тогда эта умная и проницательная женщина. Теософия это не Елена Блаватская, не Генри Стил Олкот, не Анни Безант, не Чарльз Уэбстер Ледбитер. Теософия Это путь к познанию неизведанного. О том, как складывалась на этом пути жизнь и судьба Елены Петровны Блаватской, это книга.